Ануш, ты везде расплескала воду, сказала Хандут. Возьми швабру и всё вытри. Ануш, только что вымывшая голову, обошла лужу и начала подниматься на чердак. Бельё Казбека само не постирается, а твоя бабушка, как всегда, делает что хочет. Улеглась спать. Гахар дремала на кушетке под лестницей. Я иду в деревню продавать яйца. К тому времени, как я вернусь, всё должно быть выстирано. Хандут повязала голову шарфом и захлопнула за собой дверь. "Она ушла?" спросила Гахар, приоткрыв глаза. "Да. Хорошо, потому что нам нужно поговорить." Что-то в тоне бабушки насторожило Ануш. "Сядь. Я не могу говорить с тобой, когда ты выглядишь так, будто сейчас сорвёшься и убежишь." Ануш взяла стул и села напротив бабушки. "Я видела тебя в военном Вода стекала с волос Ануш на стул, а потом по его ножке на пол. Она наблюдала, как вода растекается тёмным пятном по деревянному полу. Я пошла на пляж, искала тебя. Тебе повезло, что это была я, а не твоя мать. Судя по всему, он торок, верно? Анушки взнула, и бабушка закрыла глаза. Я думала, надеялась, что тебе известны некоторые вещи, но теперь мне ясно, что это не так. Я знаю, что делаю. Ты ничего не знаешь. Как ты могла? Разве я так тебя воспитывала? Я пыталась оградить тебя от всех тех ужасных вещей, через которые прошла сама, и считала, что мне это удалось. Она вздохнула. У тебя есть глаза и уши, Ануш. Тебе хорошо известно, как мы живём. Как ты могла поступить так с собой? Как ты могла связаться с турком? Джахан мой друг. Ни один турок не может быть другом арменину. Как ты думаешь, почему никто из армян не может купить землю? Может лишь работать на какого-нибудь турецкого землевладельца, пока не станет слишком старым и больным, и уже ни на что не будет годен. Наши мужчины годятся лишь в качестве пушечного мяса или для трудовых бригад, и больше ни для чего. Мы для них мулы и онуши, а не больше ценят собак на улицах. Под покрасневшими глазами Гахар набрякли мешки, будто она плакала. Ануш никогда не видела бабушку плачущей. В каждом поколении армян сжигали, мучили турки, а не насиловали армянских женщин, продолжала Гахар. "Я надеялась, тебе удастся избежать этой участи. Ты образованная и умна, я думала, тебе всё ясно. Но теперь что ты наделала, Ануш?" "Бабушка, Ануш встала со стула и опустилась на колени у бабушкиных ног. Гахар посмотрела на внучку так, будто та выкачала всю её кровь из вен. Ануш была не в силах это вынести. Она положила голову бабушке на колени, и та начала поглаживать её по волосам. Кто владеет этим домом, Ануш, спросила бабушка. Казбек, тихо ответила та. А кто построил этот дом, в котором ты выросла? Наверное, Казбек. Гахар убрала руку. "Встань, Ануш, тебе нужно кое-что узнать". Они сели за стол друг напротив друга, и Гахар поведала внучке историю дома. Он был построен дедом Ануш Арамом. Дом строился на собственной земле, земле, которой владела не одно поколение их семьи. Когда отцу Ануш было 9 лет, турки издали указ об удвоении всех налогов, взимаемых с армян. Налоги стали в 2 раза больше, чем платили фермеры турки, и в 2 раза больше, чем могла заплатить семья. Муж Гахард трудился в поте лица, чтобы собрать необходимые деньги, но их всегда было недостаточно. Землю и дом забрали и продали Казбеку за треть его стоимости. Всю оставшуюся жизнь Арам платил человеку, которого ненавидел за то, что тот получил принадлежавшее нашей семье по праву. Это убило его. — заключила Гахар. — Но Казбек армянин, как такое могло произойти? — Казбек заключил сделку с дьяволом, и тот за ним присматривает. Гахар обернулась, будто он мог подслушать, прячась за лестницей, ведущей на чердак. — Та история, которую я рассказывала тебе про мою мать и сестру, — продолжила она, — о том, что их сожгли на костре, — это не совсем правда. Она вздохнула, посмотрела в окно. Моя сестра Гарон была незамужней и жила с матерью в Андоке, это возле Сосона. С момента рождения она была не совсем нормальная. Внешне это не проявлялось, но ее разум не развился дальше уровня шестилетнего ребенка. Поэтому она, будучи взрослой женщиной, жила вместе с родителями. К тому времени я уже была замужем и жила здесь вместе с твоим дедушкой и двумя нашими сыновьями. Как я часто тебе рассказывала... Андок очень красивое место. Город расположен у подножья горы Джебин. Между горой и городом раскинулся небольшой лес. История, которую я намереваюсь тебе рассказать, произошла в 1894 году. Я отлично запомнила этот год, потому что один из моих сыновей, твой отец Карюн, как раз обручился с твоей матерью. Дело было в августе. Уже много недель не было дождя, и стояла ужасная жара. Султан Хамид, кровавый, как его прозвали, как раз распустил парламент в Константинополе и приостановил действие армянской национальной конституции. Конечно, в Сасонии и Трапезунде люди мало интересовались действиями султана. К сожалению, как и сейчас, все армянские мужчины ушли. Некоторые были призваны в армию, но большинство просто пряталось из-за резни в Джелигузане. Однажды турецкие солдаты прибыли в Сасон Они собрали всех женщин и детей и погнали их в лес. Женщины думали, что там они будут в безопасности и не пытались убежать. До того, как солдаты подожгли лес, а тех, кто не сгорел заживо, расстреляли. Мой отец умер во сне за 2 года до этого, а матери и сестре не так повезло. Ануш обняла ноги бабушки, не зная что и сказать. Она не могла до конца поверить в эту историю. А что если это только легенда? сочиненная, чтобы пугать армянских детей, тем самым защищая их от злых турок. Эту историю оно ж не слышала раньше. Хандут никогда ничего подобного не рассказывала. Ты должна это знать, Ануш. Ты должна понимать, что делаешь. Я знаю, что я делаю. Джахан не такой. Он турок и способен на такое, чего ты даже не представляешь. Если бы ты знала его так, как я. Я молюсь Богу, Женщина закрыла глаза, чтобы я этого никогда не узнала.